Андрей Макаревич. Занимательная наркология. Говорить о лечении похмелья, то есть о лечении того, чем я не болею, я не вполне вправе. Ленин утверждал, что для того, чтобы правильно опохмелиться, нужно выпить ровно столько, сколько было выпито накануне. Мысль смелая, но спорная. Автор другой мысли мне неизвестен, но сама мысль представляется мне более верной и звучит так Неправильно организованное похмелье служит причиной длительного запоя Лично я рекомендую безалкогольный метод Единственная рюмка, выпитая с утра, может выбить меня из колеи Привычный ритм работы организма ломается и последствия могут быть очень тяжелыми В качестве безалкогольного лечения Рекомендую острый, жирный, горячий суп Хаш, солянка, харчо В рассолы не верю Американцы, пьющие с похмелья кофе Вызывают во мне чувство острой жалости Это надо додуматься поднимать и так Поднявшееся внутри тебя давление Пиво размажет вас Лишит воли и отупит до предела Впрочем, если вы собрались после этого прилечь поспать Черт с вами Пейте пиво, но не удивляйтесь, если часа через два проснетесь со стойкой головной болью. Если же вышеупомянутый острый и горячий суп непреодолимо толкает вас к запотевшей рюмке водки, не теряйте самоконтроль, не промахните нулевую отметку. Обычно до нее две рюмки с интервалом в 90-120 секунд. Помните, что шкала может быть плохо освещена, И трудно различимо А облегчение, посетившее вас После вышеописанного Даст такую волну благодушия и беспечности Что чаще всего Нулевую отметку пролетают Снова начинается набор высоты А старые дрожжи Еще не отбродили И испорченный сегодняшний вечер И убитый завтрашний день Я вам гарантирую Нырять со сбитой шкалой приборов Гиплое дело Поэтому Держать во внутреннем поле зрения Свою нулевую отметку Необходимое условие алкогольного Лечения похмелья И прошу вас Даже остановившись на ней Лучше посвятите остаток дня отдыху Отложите дела Не становитесь к мартенам Пусковым установкам И рычагам управления страной Комментарий Ну вот Мы и заговорили о главном Издревле Говорили, не хмель страшен, а похмелье. Обороты речи, обозначающие похмелье на разных языках, дают примерное представление о состоянии. гуэль де Французский. Деревянное рыло. Кэтсенджамер. Немецкий. Кошачий бой, Рессака. Португальский. Откат прибоя. Джикар (томермен, Норвегия. Плотники в голове «Станата» Итальянский С нарушенным музыкальным строем «The morning after» Английский «На утро» При этом уточним, что похмелье Это неприятные ощущения Соматического и психического характера Возникающие на следующий день После алкогольного эксцесса Сопровождающийся Отвращением к спиртному В отличие от обычного похмелья, алкогольно-абстинентные похмелье, наоборот, требуют новой дозы для поддержания нормального самочувствия Это принципиальное отличие бытового пьянства от алкоголизма Мы не будем останавливаться на сложных механизмах развития алкоголизма Ибо относим описываемые автором переживания к переживаниям здоровых пьющих, а не страдающих запоями В 80-х годах при исследовании состояния абстиненции похмелья Была обнаружена интересная закономерность У алкоголиков в крови присутствовал метиловый спирт Чего не отмечалось после приема алкоголя у здоровых Последующие исследования показали Что у здоровых людей тоже может накапливаться метанол Но выводится он значительно быстрее На этом даже можно основать диагностику алкоголизма Интересно, что если выстраивать на метаноле объяснение похмелья, получается занятная картина. Все знают, что метанол – яд, поражающий нервную систему. Одним из первых поражается зрительный нерв. Представим, что при фоновых концентрациях возникает мягкая форма отравления с двоением в глазах нарушениях нервной регуляции. При постоянном употреблении это приводит к хроническому полиневриту, Синдром Корсакова А теперь вспомним, чем лечат свежее отравление метиловым спиртом Спиртом этиловым Который вывлекает метанол в метаболическую цепочку И приводит к снижению его концентрации Таким образом, похмеляясь, алкоголик сдвигает химический баланс В сторону от метанола А теперь вернемся к здоровым Перебор как таковой является мощным стрессом С позитивным знаком Человек выпускает из подсознания накопленных монстров Облегчает общение Улучшает собственное представление о себе и об окружающем пространстве Происходит истощение нейромедиаторов Сдвиг кислотно-щелочного баланса Изменение на уровне биохимии И вот оно, первое ночное ощущение Беспокойный сон и мучительная жажда Жажда возникает из-за дегидрации организма, то есть потери влаги Во взрослом организме 60-65% веса тела – это вода К 60 годам этот показатель снижается до 50% у мужчин и до 45% у женщин А значит и потери более ощутимые К тому же мышцы содержат больше жидкости, чем жир Из-за учащенного дыхания выводится в полтора раза больше влаги через легкие Замедляется выработка антидиуретического гормона, регулирующего образование мочи Организм стремится избавиться от токсических веществ